четверт апреля суббота акафиста и глеб низкое вечернее солнце перекрашивает поляну в желто оранжевые тона насквозь просвечивает беседку заставляет ярче гореть рыжий шарф ивана николаевича переливается на волосах вероники уже несколько минут мы молчим смотрим на город далеко видимый с холма от его глухого невнятного борчания Отслаиваются отдельные звуки. Нервно вскрикивает электричка у платформы. Пиликает сиреной скорая, зажатая в пробке. Бухает где-то сваянная машина. От труб котельных клубами поднимается пар, плывет над городом. Тенями стелится по домам, по серой реке. Вспыхивают и гаснут солнечные блики на стеклах машин, ползущих по развязкам. Сейчас я смотрю на город глазами детей, которых выводят и увозят в эту беседку. Каким равнодушным он должен им казаться? Разве может в этом муравейнике жить сострадание? Разве может оттуда прийти помощь? Вероника приспускает с плеч пуховик, закрывает глаза, поворачивает лицо к солнцу. Пользуясь этим, Иван Николаевич, не таясь, смотрит на нее. разглядывает, склонив голову на бок, как художник, которому предстоит рисовать портрет по памяти. Он и похож в своем рыжем шарфе со стриженной головой на бедного художника, а совсем не на уголовника или новобранца. А я сижу и думаю, что у меня нет друзей. И вот если бы эти двое были моими друзьями, хорошо бы мне было от этого. А какое место они могли бы занять в моей жизни? ваня Укоризненно, говорит Вероника, словно даже с закрытыми глазами чувствует его пристальный взгляд. Иван Николаевич сразу опускает голову, смущается, краснеет. Вероника открывает глаза, берет Ванину руку и смотрит на его часы, вздыхает, встает со своей табуретки. Мне вдруг становится не по себе от того, что она сейчас уйдет, и что мне тоже пора. Впервые не хочется спешить в хоспис. Посидеть бы здесь еще подышать терпкими запахами травы и мокрого дерева. — Ника, вы сказали, идет война с болью. Я, сбрасывая оцепенение, тоже встаю, смотрю Веронике в лицо. — Да, верно, я вижу, как мир раскалывается на тех, кто будет сражаться, и на тех, кто надеется отсидеться, и еще на тех, кто готов позорно сдаться. — О чем вы? Вероника набрасывает пуховик на плечи и в ту же секунду со стороны города набегает тень. гасит золотые краски на поляне. «Слышали, наверное, что собираются закрывать хосписы?» — говорю я. «Слышала, но не верю, не хочу верить». Ника опять лезет в карман за сигаретами, но, не достав ни одной, сжимает пачку в кулаке. нет невозможно они не посмеют она как будто хочет еще что то сказать но говорит только мне пора делает шаг из беседки и уходит шурша травой иван николаевич тоже встает мы оба смотрим вероники вслед солнце выходит из за и светит ей в спину и долго трогает ее светлые волосы даже когда она уже идет по тропинке в еловом бору такая маленькая средиевековых стволов под нависающими в сто ярусов черно-зелеными лапами. «Это так хорошо!» — слышу я голос Ивана Николаевича. «Что хорошо? То, что вы тоже узнали, ну, про Нику, пусть даже от этого Зорина. Вот я все думаю о ней и не перестаю удивляться, что чудо вообще может существовать в нашем мире. Оно же сделано из чего-то другого, из другого вещества, что ли? Он опускается на табурет, но, видя, что я не собираюсь больше садиться, встает опять. — Отец Глеб, а, а как же с этой публикацией? — осторожно спрашивает он. — Вы передумали? Меня окатывает радостной волной, и я вспоминаю разговор с Артемием и то, что должен приехать владыка, Господи! Что за день? Сколько всего? — Нет, что вы, — говорю я, — как-то передумал. Но, возможно, все не так плохо, как казалось. Может быть, у нас появится такой могучий союзник с таким голосом, который уж точно все услышат. Иван Николаевич смотрит с удивлением, но расспрашивать не решается. «Святейший владыка приедет сюда через несколько дней», — говорю я. «Представляете, вся церковь повернется лицом к нам, к нашим детям». Трудно сказать, как все будет, но ясно, что заговор молчания уже нарушен. — Вот как? — бормочет Иван Николаевич. — Вот как? Надо же! Иван Николаевич, поворачиваясь я к нему, дорогой мой, я так рад. — Ну и еще бы, еще бы! — кивает он. — Нет, я о другом. Мне так радостно видеть, что с вами происходит что-то хорошее, что-то новое. Ведь так? — Так. Смущенно улыбается он. «Это все Ника. Знаете, она меня будто из тюрьмы вытаскивает, которой я сам себя чуть не сгноил и думал, что сидеть мне там пожизненно. А дверь была не заперта. Вот дурак-то. Я не знаю, в ней магнит какой-то. Вы не думаете что она такая грубая? Я уже понял про нее. Она привыкла защищаться. Всегда и ото всех». То и дело сворачивается, как еж. Слушайте, я ведь видел, как она это делает, как берет на себя боль. Это так тяжело, вы не представляете. И вот она тащит эту ношу одна, потому что просто никто не в состоянии понять, что это и как это. Иван Николаевич говорит торопливо, возбужденно. Ах, как хорошо, что вы все узнали. Как я на вас теперь надеюсь, вы сможете ее защитить. «Да как, Иван Николаевич, как? Не знаю еще. Я и говорил о вас. Она она тоже поймет, зачем вы ей нужны. Хотя у нее такой скепсис к церкви к священникам, ох, вы бы слышали. Но это все снаружи, это ее колючки. А внутри она понимает, что ее дар нуждается в какой-то большой защите. Ее слабыми колючками тут не обойтись. А вы про эту большую защиту знаете лучше всех». Он снимает очки, принимается протирать их концом шарфа и выглядит ужасно смущенным, будто просит о чем-то личном, о чем-то даже нескромном Иван Николаевич, знаете, я чувствовал, что назревает что-то такое невероятно важное. И, наверное, дай Господи, я смогу понять, где тут мое место и какой может быть моя помощь, но сейчас еще не понимаю. Не могу вместить все это. Иван Николаевич все-таки садится, будто ноги не держат его. «Да», — говорит он, — «я тоже не могу. Хотя она мне рассказала уже столько дней назад, а я до сих пор не понял, как с этим жить. Но ясно, что другого пути у меня теперь нет. Только к ней и только с ней. ну Вот даже сейчас встал бы и пошел, как замороженный в самом деле». Он смотрит в еловую чащу, туда, где в колоннаде стволов скрылась Вероника. И еще раз наводится резкость в моем объективе. И так же, как я увидел сегодня новую Веронику, передо мной предстает новый Иван Николаевич. Я смотрю сверху вниз на его стриженную макушку и вдруг понимаю, что не такие уж разные с Вероникой они. И даже в чем-то схожи. Мы расстаемся у входа в хоспис. Иван Николаевич семенит вниз по крутой дорожке, останавливается, оглядывается, энергично машет, зажатый в кулаке вязаной шапкой, улыбается. провожая его взглядом и тоже невольно улыбаюсь. — Вот дает мой Иван Николаевич! Спешу к себе в храм, но едва начинаю подниматься по главной лестнице, на меня с тяжелым топотом скатывается главврач хосписа. Яков Романович костамо огромный, тяжелый как обычно, весь Пунцовый, с краснотой, переходящий с лица на обширную лысину. За ним мелким горошком сыплются по лестнице два администратора из АХЧ. Я уже собираюсь отскочить в сторону и дать им дорогу, но, оказывается, Яков Романович спешит по мою душу. Он резко останавливается, для чего ему приходится схватиться за балясину перил и пережить рывок грузного тела, набравшего крейсерский ход. «А, вот вы где!» — густым басом рычит Костомо. «Я вас обыскался!» Даже едва зная этого человека, легко представить, что ярость — его естественное состояние. Кажется, он вечно преследует врагов, и уж если настигнет кого, то бедняга будет, как минимум, четвертован на месте. Насколько я успел заметить, стиль руководства Якова Романовича на зависть энергичен и прям. Любые попытки подчиненных объяснить ему что-либо или просто ответить на его же вопрос сразу на третьем-четвертом слове пресекаются окриком «насрать!» Допустим, Яков Романович, зажав в углу Костеляншу, выясняет, почему не хватает белья. В ответ Костелянша пищит. — Щетчики воды меняли, прачечные, полдня не... — Насрать на счетчики! — гремит главврач. — Я спрашиваю, где белье? При всем притом трудно не видеть, что службы хоспис работают на пределе самоотдачи. И все здесь вычищено, вылезано настолько, насколько это возможно, в старом ветшающем здании. Со мной Яков Романович, конечно, ведет себя по-другому и именует батюшкой, хотя это обращение часто звучит иронично, а то и вовсе застревает в его мясистых устах. — Что же вы, бат... что же молчите? — нависает надо мной главврач. — О чем молчу? — Не понимаю я. — Да как же? Митрополит к нам собирается. Мне звонят из вашей патриархии, а я как дурак. Чего? Куда? — Да вот же я как раз хотел. — Эх, батюшка, батюшка! — Вам ли не понимать? — гудит главврач. — Это ж такая подготовка, а у нас всего неделя. Шутки, что ли? В уголках его толстых губ скапливается белесая пенка. Но он знает про это и часто вытирает рот носовым платком, пунцово-красным, в тон его лицу. я романчи я невольно отстраняюсь от пышащего жаром главврача. Вам-то зачем беспокоиться? Протокольный отдел Патриархии все сделает. У них эти визиты отработаны, так что... Эх, Бать, в том-то и дело!» Они мне всю клинику раком пос... В смысле, верхном перевернут и не спросят. Только скажут. Отойди, дядя, не мешай. Да вы в храм свой пойдите, они уже там. Кто? Ха. святая вы простота, ничего не знаете. Бригада там работает, а мне уж список прислали, чего я должен обеспечить. Вы уж, дорогой мой, держите в курсе». Раз такое дело. Вот, допустим, министра я понимаю, как принять. Или комиссия а тут не знаю ведь и я этих вяшек нюансов. Так что давайте советоваться. Хорошо, конечно. Я бегу в храм. Какая еще бригада? Но меня хватает за рукав один из администраторов ХХЧ. Отец Глеб, я насчет меню... Меню? Ну, насчет трапезы. Нас предупредили. Трапеза обязательно. С продуктами ваши помогут, — сказали без проблем. Но вот само меню наши-то повара не знают, пост же вроде. Водка, например, он нервно сглатывает. Она постная или как? Погодите, давайте позже. В храме необычно светло. Ярко горят несколько софитов в треногах, безжалостно высвечивая обшарпанность стен и облезлость иконостаса. По стенам пляшут красные точки от лазерных рулеток, которыми два молодца в оранжевых комбинезонах обмеряют храм вдоль и поперек, заносят цифры-блокноты. Увидев меня, один из них деловито подходит и без всякого предисловия осведомляется. — Вы настоятель? Надо решить, где трубы пройдут. На его комбинезоне красуется нашивка «Черная хризма», и вокруг нее буквы «Храмстрой». Хризма — монограмма начальных букв имени Христа, перекрещенных между собой. Один из древнейших христианских символов, который используется и поныне. Трубы? Вы о чем? Велено добавить вам отопление. Тут встанут шесть конвекторов, и в алтаре еще два. Оранжевый молодец пальцем показывает на стены, на дверь в алтарь. От внутренней системы не запитаемся, не потянет. Надо кинуть трубы снаружи, от коллектора. Кладка тут, дай боже. Надо понять, где лучше цоколь пройти. Здешний завхоз дал схему. Он разворачивает передо мной серый лист с подробным чертежом. Вот, смотрите, можно тут и тут. Он тычет ногтем в чертеж. За жертвенником, думаю, будет удобнее всего. Я силюсь понять, что где в этом чертеже. Пару секунд оранжевый ждет, потом заявляет... ну значит и решили постойте хватаюсь я почему то за чертеж а что вы тут вообще собираетесь делать я отопление чеканет оранжевый а еще отделочники придут побелку думаю надо он по хозяйски оглядывает храм пол шлифануть Иконостас бы подновить но это уж не знаю как успеют притворе слышится возня и кряхтение еще один оранжевый храм строй Пытается протиснуться в полуоткрытые двери в обнимку с большой коробкой, энергично пихает задом тяжелую створку и, наконец, вваливается в храм. «Сюда кладем!» — молодец с чертежом показывает на простенок входа. Следом за первой коробкой вносят еще и еще. У стены растет картонный штабель. Я решаю немедленно звонить Артемию. Достаю телефон из кармана, без рукавки иду к выходу. — Да, бачка вы уж телефон-то не выключайте, — бросает мне вслед оранжевый. — А то мы вам обзвонились. Я говорю с Артемием из Ризницы. Зорин, к счастью, ушел, только его тяжелый дух все еще висит в воздухе. — Вот так-то, брат, — в бодром голосе Артемия я влавливаю нотки снисходительности. Ты, помнится, два года не мог ремонта добиться, зато теперь... «Блажен муж, который боится Господа, в доме его будет изобилие», — со смехом цитирует он псалтырь, — «только что владыка расспрашивал о нашей сегодняшней встрече. Знаешь, похоже, он будет рад, радешенек, увидеть с тобой». Нотки снисходительности в голосе Артемия сменяются нотками ревности. «Он ведь всегда тебя выделял». А теперь даже в таком ключе говорит, что вот, мол, наш Глеб какую прозорливость проявил, какой правильной дорогой ушел вперед всех. Мы визит, владыки, на твой приход по высшему разряду готовим. Полное освещение, пресса, телевидение. Прогремишь, брат, на всю всю ленту. Ты уж подумай, какие правильные слова возгласить сам вона. Э, да мне ли тебя учить? По части риторики я, грешный, всегда на тебя снизу вверх глядел. но ну, на приходе у тебя сделаем, что успеем. Лучших людей к тебе послали. в Три смены будут вкалывать. Чтоб ты знал, владыка велел их из Барвихи к тебе перебросить. То есть в резиденции работы остановил. Вот, брат, как. Гордись, — заканчивает Артемий, окончательно смешав снисходительные и завистливые нотки. Впрочем, зря я так. Ведь и искреннюю радость за меня можно было уловить в его голосе. В этот храм я был введен два года назад. Так же, как сейчас, великим постом, ранней слякотной весной, я оказался здесь, на окраине Москвы, в трех кварталах от хосписа Свято-Никольском монастыре. Тогда начиналось его восстановление, рабочие нашли лари со старинными книгами, замурованные в тайниках вместе с серебряной утварью и иконами. Несколько дней я работал в монастыре, составлял описи, отбирал все ценное для синодальной библиотеки. Нашел, помнится, уникальный патерик XVII века. Два рукописных Евангелия на греческом, таких старых, что и век не определишь, а еще копию. «Указы Екатерины о закрытии монастыря», с чьей-то чиновничьей подписью, которую я поначалу с радостным азартом архивариуса принял за подпись самой императрицы. Последний день, когда я уже опечатывал находки, ко мне в тесную келейку, заставленную архивными коробами, вошел человек, маленький, щуплый, седой какой-то весь скособоченный. Я уже видел его раньше среди рабочих, Заметил, как неуклюже с трудом убирается он на леса И помню, подумал, что он Слишком немолод для работы на стройке Но человек оказался не строителем А бригадиром художников-реставраторов И в те дни осматривал Наружные росписи монастырских храмов Решая, есть ли надежда спасти их Он представился Николаем На мой вопрос об отчестве Отмахнулся, дескать «Николай, Николай!» Никто по отчеству не зовет. Я обратил внимание на его странную привычку оглаживать несуществующую борду и подумал, что он расстался с бородой недавно. Сейчас его щеки и подбородок покрывала седая щетина. Он то и дело проводил по ней руками и собирал книзу, как делают пожилые бородатые батюшки. Первым делом Николай спросил священник ли я, И, получив утвердительный ответ, задумчиво кивнул и надолго замолчал. И в этом его молчании, в напряженной позе кособокой фигуры, в остановившемся взгляде было нечто такое, что я не решался поторопить его. Наконец он заговорил, глядя в пол. История странная, сам не знаю, как отнестись. Я всю жизнь в храмах работаю по фрескам, верующий конечно. Внучка у меня. Мы с женой с трех лет ее растим. Дочка и зять погибли в аварии. Внучке сейчас семь. Уже полгода у нее СГД. Ну, слышали, наверное. Это не лечится. Теперь она тут, неподалеку, больница для таких детей. Жена с ней почти все время. А я не могу. Чуть зайду в палату, плачу. Так жалко, вы не представляете. «У вас-то есть детки?» «Нет. Ну, если будут, дай им Бог здоровья, чтобы никогда такое не пережить. И вот три дня назад сон, будто я вхожу туда, в больницу, а там вдруг так светло, чисто, и будто все окна открыты, все двери, и нет никого. Я вроде испугался, куда их всех увезли. Иду, вот палата, где Даша, внучка». Дверь распахнута, я вхожу, вижу Дашка там, в палате ни мебели, ни кроватей Дашка стоит в пустой комнате и будто меня ждет. Пижамка на ней детская, та, из которой давно выросла, а теперь вроде как опять новая и впору. И вот я вижу, что в руках у нее чаша для причастий, потир. И она улыбается так тихо, спокойно и говорит, «Это для меня». И чашу показывает. ты для меня. Я сразу понимаю, надо ее причастить, об этом она просит. И вот в тот же день узнаю, что нужно ехать сюда, в монастырь, смотреть фрески. Приезжаю, вхожу в ворота, никого. Поднимаюсь в надуратную церковь и вижу. Там вы стоите, и в руках у вас потир. Один из тех, что в тайнике нашли. Вы так внимательно его разглядывали, что меня не заметили, а я тихонько назад. И тут Все у меня соединилось. Получается, что вы здесь, один священник на всю округу, и больница здесь рядом в десяти минутах». Он, наконец, поднял глаза и посмотрел на меня. Я спросил осторожно. «Вы хотите, чтобы я причастил вашу внучку?» Николай кивнул, продолжая смотреть мне в глаза. В его взгляде не было просьбы, скорее уверенность, что иначе никак нельзя. К тому времени я был рукоположен недавно. Дважды в неделю служил в маленькой церкви в Замоскворечье на пару с пожилым опытным дьяконом, на котором лежала большая часть службы, вот и вся практика. Я как-то сразу смутился и, может быть, даже начал отнекиваться, если бы Николай не завел речь о деньгах. «Я понимаю, это треба, она денег стоит, я заплачу». И тогда я торопливо замотал головой, Замахал руками, дескать, что бы, какие деньги. Только объяснил, что мне нужно съездить в свой храм, чтобы взять запасные дары, нужную утварь и облачение. Он сказал, «Давайте я тогда хоть за такси полез в карман, но я отмахнулся. Потом, потом. Мы условились, что я причащу его Дашу в тот же день». Уже уходя, он оглянулся и после еще одной напряженной паузы сказал, «Извините, а имя ваше как?» «Глеб?» «Отец Глеб, я вот еще что. Я тогда за рулем был. Пристегнуты, а они нет. Я не проследил. Тяжело это все». Сгорбился еще больше в низком проеме и вышел из кельи. И вот уже вечером мы с Николаем шли по коридору хосписа. В первый раз я вдыхал этот воздух, густой, тяжелый, даже не разделяемый на отдельные запахи, а просто весь давящий, гнетущий. В первый раз слышал отчаянный звон на сестринском посту, тревожно пустом, потому что сестры ушли к тем, кто позвал раньше. Я был в рясе и Колобуке, хотя без них вполне можно было обойтись. Но как же, я ведь священник, и это причастие. из выглядывали и шуршали о подол зеленые бахилы я чувствовал себя неловко под взглядами врачей сестер и детей встречавшихся в коридоре больно кольнуло что все дети смотрели на меня со страхом некоторые вовсе шарахлись как от черного привидения. тогда я впервые увидел что в больнице священник воспринимается почти как вестник смерти с тревогой думал что сейчас Девочка, которую я должен причастить, тоже отшатнется от меня, и, может быть, даже от самого причастия. На груди у меня висела старинная почерневшая серебряная дароносица, которую мы с молитвой собрали вместе с дьяконом. Он было хотел сопровождать меня, но я сказал, что я сам справлюсь. Перед входом в Дашину палату я остановился, коротко помолился и толкнул дверь. Сердце колотилось так, что я невольно придавил его дороносицей чтобы утихомирить. Верхний свет в палате не горел, слабая лампочка над входом не могла рассеять сгустки теней в углах. Черно-серое небо и черные верхушки елей за окном едва угадывались. Я вдруг словно увидел со стороны, как вхожу в своей черной рясе в эту комнату и делаю здесь все еще темнее. В палате стояли три пустые кровати. Две из них были заправлены, на третий лежал свернутый матрас. На четвертой, ровно как по стойке, смирно, лежала Даша, до груди укрытая одеялом с отвернутым краем белой простыни. Я разглядел. На девочке была белая футболка с короткими рукавами, руки почти такие же белые, вытянуты поверх одеяла. Бледное лицо с закрытыми глазами и обращено к потолку. Даша казалась частью аккуратно заправленной постели. Рядом на стуле, склонившись и уперев локти в колени, сидела женщина в накинутом на плечи белом халате. Услышав, что мы с Николаем вошли, она обернулась. Черты ее лица показались мне восточными. Темные брови под темной челкой, черные глаза, крупный нос. Она посмотрела на меня, потом на Николая, ничего не говоря, качнула головой. «Опоздали, похоже», — услышал я сзади голос Николая. И в этот момент Даша зашевелилась. Под одеялом обозначили согнутые колени, легко, словно кто-то толкнул ее в спину. Она села на кровать. Взгляд открывшихся глаз был обращен на меня. То, что секунду назад она лежала, сливаясь с белой постелью, теперь казалось игрой замри отомри», будто, подглядывая из-под полусомкнутых век, она только и ждала, когда я войду, чтобы сразу отмереть. Я увидел, что на голове у нее тонкая вязаная шапочка. Не сводя с меня глаз, Даша поправила выбившуюся из-под шапочки прядь рыжих волос. Я разглядел на ее лице россыпи веснушек. Тоже, вероятно, рыжих, но сейчас при этом тусклом свете бледных едва заметных. Ее внимательный, но тихий и спокойный взгляд и это движение, которым она поправила волосы, так просто и буднично, в одну секунду изменили все. Мрачное, темное, болезненное напряжение исчезло. Так бывает во время пробуждения, когда стряхиваешь плохой тревожный сон. Дальше я все делал тоже просто и буднично. Взял из оцепеневшей руки Николая свой баул, достал оттуда парчевый плат и покрыл им пустую тумбочку рядом с Дашиной кроватью. Потом снял с шеи дороносицу и поставил ее на плат. Рядом положил небольшие аналойные кресты и Евангелие. Достал из баула черную епитрахиль и надел ее. Надел и замотал шнурами поручи. Женщина, не говоря ни слова, поднялась со стула и встала рядом с Николаем. Мне показалось, она обошла меня с опаской, сохраняя большую дистанцию, чем нужно. Даша сидела на кровати с прямой спиной, держа руки на согнутых коленях. Я видел, какая у нее красивая по-балетному длинная шея, продолжающая встроенную линию спины. Она смотрела на меня с каким-то безграничным доверием, а когда я приблизился, прикрыла глаза и опустила голову. Она наперед знала, что нужно делать. Я накрыл ее эпитрахилью и лишь теперь нарушил молчание, произнеся разрешительную молитву. Так же спокойно и просто Даша поцеловала поднесенные мною крест и Евангелие. С молитвой я раскрыл створку дароносицы, положил в маленький потир частицы тела с кровью Христовой. Даша сидела все так же прямо, держа ладони на коленях, но стоило мне тихо сказать «руки», и она сразу поняла, сложила руки на груди крестом. И тогда я прочел «Верую Господи и исповедую, и вечери Твоей тайные», и причастил ее. Она коротко вздохнула и легла на кровать, но теперь на бок, положила ладонь по щеку и закрыла глаза, тихо и спокойно, как усталый человек, наконец добравшийся до постели. А я неторопливо причастился сам, опустошив чашу, потом собрал всю утварь, направился к двери и, прежде чем выйти, остановился перед Николаем и его женой. Они стояли в оцепенении. Кажется, так и не шелохнулись за все время. Оба смотрели мимо меня на спящую Дашу. «Помоги, Господи!» — сказал я им и вышел из палаты. В коридоре меня догнал Николай. «Отец Глеб! Отец Глеб!» — твердил он. Пытался что-то сунуть мне в ладонь. И я молча замотал головой и, наверное, посмотрел на него так, что он смущенно отдернул руку. Николай был вроде как не в себе, шел рядом, полголоса бормотал. — Да что же это? Да как же? И вдруг с какой-то необычной для него решимостью шагнул вперед и заступил мне дорогу. — Погодите, тут вот что, тут же храм, только в нем никто не служит. Пойдемте, я покажу. В тот раз я не запомнил дорогу. Я шел и удивлялся тому, что дети в коридорах теперь почему-то смотрят на меня без страха. Потом понял, что, наверное, просто улыбался. Я чувствовал себя странно, как поется в псалме «Был как бы видящий во сне». Происходило что-то необыкновенное, и я был частью этого необыкновенного, но воспринимал все как должное, спокойно и радостно. И когда мы вошли в пустой храм, почувствовал, что меня здесь ждут. У икон теплились лампадки, в нишах горели неяркие лампы, было чисто, даже сглаженные временем каменные плиты пола казались влажными, будто кто-то только что закончил уборку. Позже я узнал, что здесь время от времени наводит порядок Нина Львовна, пожилая верующая санитарка, она же покупает масло и следит за лампадками, сама, по зову души. И то, что этот пустой храм без священника, без прихожан был необъяснимо обжитым, я расценил тогда как продолжение чудес. Николай оставил меня одного, я прошел в алтарь и увидел, что там тоже чисто. Жертвенник, престол и вся утварь на них покрыта белыми простынями. И заглянув под простыни, я увидел, что все на своих местах. Никогда и никуда я прежде не входил. с таким полным, несомненным чувством, что пришел домой. Я не просто пришел, вернулся. Я спустился с селе и стал в центре храма. Воздух казался густым и искристым, будто я стоял в стеклянном шаре с золотыми блестками и был весь окутан мерцающим облаком радости. И все, что случилось со мной сегодня, все события, которые можно описать словами, Были лишь малые причины для этой радости, а другие, главные и неизмеримо большие ее причины, не имели ни имени, ни числа, никакого объяснения, никаких поводов, никакой связи с привычным миром. Впервые я почувствовал эту радость, изливающуюся ниоткуда, будто в самом себе открыл ее источник, и весь мой путь сюда, в этот пустой храм, был лишь путем к простому откровению. Чудо — не событие, не явление, не сенсация. Самое большое чудо незримо, неизъяснимо. Оно внутри, в новых невероятных ощущениях, будто кто-то берет тебя за руку и ведет во тьме, и снова отпускает. Ты можешь не осознавать цели и смысл этого сопровождения, но саму руку ощущаешь ясно, определенно, несомненно. Я еще не знал, какими сложными могут быть отношения с незримым миром. Как много тревог, сомнений, недоступных пониманию тайн, мерцают там за туманной пеленой. Все это будет позже. А в тот миг я был подхвачен горячей волной радости, посланной мне благой вести. Словно кто-то тихо говорил мне. Я есть. Я здесь. Я с тобой. Я за тебя. Я хотел молиться, но ум метался от одной молитвы к другой, и я не мог понять, какая из них сейчас нужна. Расплакался и только твердил слова, которые, оказывается, звучали во мне все это время, не помню, с какой минуты. «Талифа Куми! Талифа Куми!» «Талифа Куми! Встань, девочка!» Слова, сказанные Иисусом Христом при воскрешении им мертвой девочки. Даша умерла через два дня. Все это время она мирно спала, а просыпаясь, была тиха и спокойна. Немного ела и снова погружалась в сон, словно отсыпалась после тяжелой работы или трудной дороги. И на третье утро не проснулась. Позже я узнал от врачей, что так бывает с некоторыми детьми. В редких случаях им даруются тихие, спокойные последние дни или хотя бы часы. Как и почему не сходит на них эта милость, никто не знает. Благословение служить в этом храме я получил от владыки. Но давая его, владыка не догадывался, что я обрету здесь дом и буду отдавать ему все время и все силы. Я возвращаюсь в храм, подхожу к оранжевому бригадиру, который перебирает в картонные коробки какие-то трубки и краны. «Пожалуйста, соберите ваших людей, всех, кто будет здесь работать», — говорю я ему. Он смотрит удивленно, но, помешков, говорит другим оранжевым, которые возятся в разных местах храма. «Так, подошли все». Потом достает телефон, набирает номер и говорит. «Толя, подойди-ка сюда, в церковь, и Рашид пусть с тобой идет». Через минуту в центре храма стоят десять человек. Я поднимаюсь на Солею и говорю им. Дорогие мои, прежде всего примите благодарность за то, что будете облагораживать наш храм. Не первый год я мечтаю сделать его теплым, и вот, наконец, свершится. А сейчас, пожалуйста, послушайте краткие молитвы перед началом доброго дела. Я вижу, как рабочие переглядываются с недоумением. — А, уважаемые, — раздается неуверенный голос, — — Не все тут христиане. Это, — говорит высокий дядька с седым ежиком и густыми черными бровями. Рядом с ним стоят два чернявых парня помоложе. — Мусульмане? — спрашиваю я. — Мусульмане, да, — отвечает высокий. — Но это ничего, — говорю я как можно приветливее. Господь-то у нас один, а послушать добрые слова не грех. В конце концов, вы собираетесь сделать лучше наш православный храм. здесь мы молимся О больных детях. Хорошее дело уж точно не грех. Высокий задумчиво качает головой, но ничего не говорит. Я читаю предначинательную молитву, 103-й Псалом, и благослови Господи и помоги мне грешному. Вижу, как все рабочие, кроме мусульман, крестятся на слове «Аминь» и удовлетворенно говорю. — Ну вот, спасибо вам, дорогие. Буду рад, если кто-то из вас придет ко мне на исповедь и сподобится причаститься в этом храме. — Я уже собираюсь сойти с Амвона, но высокий мусульманин опять подает голос. — Простите, уважаемые, можно мне тоже сказать? Несколько секунд он двигает бровями, смотрит вверх, потом громко восклицает. Иншалла". традиционное восклицание мусульман призывание... Божьей помощи соответствует русскому с Богом. — Ну, хорошо, — с улыбкой говорю я. — Теперь уж точно все у нас получится. На этих словах в дверях храма появляются новые трое. На них мокрые дождевики с капюшонами. Они вносят в храм что-то большое, обернутое слоями пузырчатой пленки. И через миг я понимаю, что это распятие. Грузчики останавливаются у входа. Двое, идущих позади, осторожно опускают основание креста на пол, а передний, подставив плечо под перекладину, продолжает поддерживать крест и вопросительно смотрит на меня. Я не сразу соображаю, что делать с распятием. На помощь приходит оранжевый бригадир. Он указывает на центр храма и говорит «Давайте пока тут положим». Распятие кладут прямо напротив царских врат, головой к ним. Один из грузчиков, так и не сняв капюшон, подходит ко мне с какими-то мятыми листками, спрашивает, кто отметит доставку. Видя мое замешательство, оранжевый бригадир берет листки и расписывается в них. Как-то сразу я чувствую, что неимоверно устал за этот бесконечный день. И едва держусь на ногах. Я встаю на колени возле распятия, не чтобы молиться, а просто от усталости. и пытаясь разглядеть через слои упаковочной пленки руки, плечи, лик, и скорее догадываюсь, чем вижу, что фигура спасителя исполнена в средневековой византийской манере, примитивно, условно, с нарушенными пропорциями. Три года назад владыка служил молебен у такого же точно распятия в древней тесной монастырской церкви. Было людно, душно. и посреди службы владыки стало плохо, и я подхватил три кирий, падающие из его руки. Неужели он запомнил тот случай и распорядился привести в мой храм именно такое необычное распятие? Что же, еще один добрый знак. Грузчики уходят и вскоре возвращаются, неся тяжелое основание. Голгофу ставят в ногах распятие. Если святейший собирается дать моему приходу Ставропегию, значит, этот крест мы будем водружать на особой, торжественной службе. О, Господи, помилуй меня грешного! алёша вдруг вспоминаю я, ведь я обещал ему еще прийти сегодня. Алеша спит, в его палате никого. Я сажусь в кресло, стоящее у стены. Здесь удобная новая мебель, купленная, как я понимаю, по особому заказу. В такое кресло было бы незазорно зазорно присесть и самой вице-премьерши. Алеша дышит неслышно. В этой большой полупустой палате, в бледном свете ночной лампы, он выглядит еще более худым, совсем бестелесным и таким отчаянно одиноким, покинутым. Хотя, конечно, я знаю, что каждые четверть часа к нему заглядывает дежурная сестра. Кто сегодня на первом этаже? Может быть, Ника? По экрану монитора возле Алешиной кровати бегает голубая точка, взлетая ритмичными уголками-систолами. Пульс 55, 56, 55. Я сползаю в кресле поглубже. Кладу затылок на мягкий валик, закрывая глаза. Вот бы и мне увидеть Алешиного ангела. Палата-кровать, монитор с цифрами, штатив с капельницей. И опять кровать, монитор, капельница, повторенные отражениями в черном окне. Все останется таким, как сейчас, только прибавится фигура в белом одеянии, такая, как рисует Алеша. Не сияющая, не парящая над полом без нимбы и крыльев, просто худощавая высокая фигура в белой рубахе до пят, со светлыми волосами, постриженными по старинке в кружок. Будет стоять, склонившись к Алёше, медленно повернёт голову, увидит меня. Что я прочту в его глазах? Что скажу ему? Уже в полусне поднимаю руку до крестного знамения, крещусь, не открывая глаз, и замирая прижав сложенные пальцы к плечу.